Пермский эксперимент провалился. Я не видел конца этой эпопеи. 27 мая на 15-й день голодовки меня увезли во Владимир. Так и не удалось мне в ту весну наесться досыта. То ПКТ, то голодовка, потом месяц пониженного во Владимире. Черт с ним! Были бы кости, а мясо нарастет. И потянулись дни во Владимире, вечная режимная война, голодовки, корцера, эти бесконечные граммы, градусы и сантиметры, в которых посторонний человек никогда не разберется. Монотонное, однообразное погружение на дно, от которого можно спастись только ежедневными напряженными занятиями. Невеселые доходили вести с воли. То, чего не удалось властям достигнуть арестами, шантажом, системой заложников и даже психиатрическими тюрьмами, сделала эмиграция. Навсегда исчезали, как в могилу, люди, с которыми была связана вся моя жизнь. Одни уезжали сами, потеряв терпение, других выгоняли, но результат был тот же самый. Пусто становилось в Москве. Они увозили на запад по частям мою жизнь, мои воспоминания, и я сам уже затруднялся сказать, где нахожусь. Приходил капитан Дойников, нес свою бесконечную околесицу, но все чаще, все настойчивее заговаривал о загранице. Ему неловко было исполнять эту роль, ведь рядом со мной в камере сидели люди, которых он должен был воспитывать, в совсем ином духе доказывать, как хорошо жить на советской земле. Он смущенно топтался на месте, противоречился там себе и порой договаривался до совершенно антисоветских утверждений. Сокамерники мои только диву давались. Нет, я не хотел уезжать. Евреи едут в Израиль, немцы в Германию. Это их право, как право каждого человека ехать, куда ему нравится. Но куда же бежать нам, русским? Ведь другой России нет. И почему, наконец, должны уезжать мы? Пусть эмигрирует Брежнев с компанией. От того-то хоть сидеть мне оставалось уже совсем немного, чуть больше года, если не считать ссылки, получалось, что вся жизнь расписана у меня вперед. Два раза я еще мог успеть попасть на волю, а умирать приходилось опять на тюрьму. не заметил, как ночь прошла. Соседи мои спали, укрывшись пальто поверх одеяла. В камере было сизо от дыма, всю ночь я курил, не переставая. И чего разволновался дурак? Подумаешь, привезли в Лефортово, костюм дали, ну и что? Сейчас, наверное, допросы начнутся, а я ночь не спал, как идиот. Может, еще успею хоть часок прихватить? Но, будто подслушав меня, надзиратель... Открыл кормушку. «Подъем!» «Зимой не отличишь, что утро, что ночь, за окном черно. Пока умывались до да завтракали, чуть-чуть посветлело. На прогулочку соберитесь!» Что-то рано стали здесь на прогулку водить. Никогда так прежде не было. Соседи мои зевают, не выспались. «Хочешь, иди, — говорят, — мы не пойдем, лучше поспать. Я и сам бы не прочь покимарить Кто знает, что впереди, но уже открылась дверь. Готовы? Выходите. Мне бы пальтишка какой-нибудь, говорю. Те то забрали, замерзну на прогулке в одном костюме. Сейчас, сейчас, засуетился корпусной. Пойдемте со мной, будет вам пальтишка И повел меня куда-то через баню опять к боксам. Ну вот и пальтишка На столе в боксике лежало новое пальто, шляпа, еще что-то не разглядеть, а корпусной суетится, аж извивается весь, рожа у него такая приторная, и чего он так меня обхаживает? Только надел я пальто, еще и застегнулся не успел, щелк, мать честная, наручники. Да и защелкнул он мне их не спереди, а сзади. Бить что ли будут? Я инстинктивно дернулся, отскочил, чтоб он не мог ударить Так всегда делали надзиратели, когда били. Надевали американские наручники, которые затягиваются еще крепче от малейшего движения рук, и с размаху били по ним ногой, чтобы затянулись до предела. Такая боль, на крик кричат. Сопротивляться человек не может. Что хочешь с ним делай? Тихо, тихо, ничего, это ничего, это так нужно. На редкость подлая морда, а он заискивающе улыбаясь, Напяливает на меня шляпу, галстук, застегивает пальто. «Ничего, ничего, это так нужно».